Глава 18 «Вот и получается, что мы в роли наблюдателей. Не вмешаться, не оставаться в стороне не можем». Закончил я свой пересказ последних событий для Евы. «Это я уже поняла. Файлы, которые вы мне прислали, очень красноречиво говорят именно об этом», — ответила она. «Мы все собрались в баре-станции, чтобы придумать, как быть и чем помочь людям в борьбе с пауками. Но светлых идей пока не было. Детишек по прилету мы разместили в каютах персонала, правда ушло на это немало времени. Поняв, что они находятся на станции обсерваторов, те долго носились везде, с шумом и гамом разнося все вокруг, пока Ева не накормила и не напоила всех, пойдя на небольшую хитрость и не подмешав в пищу легкое успокоительное. И теперь 62 малыша распределили по каютам, где они сладко спали. Все же пережили они сегодня много, да и по времени станции было уже достаточно поздно. «Ладно, давайте рассуждать логически», — взял на себя инициативу Сэм. «Какой-то выход должен быть. Флот пауков явно сильнее нас, правильно я понял?» — уточнил полковник. «Их корабли слабее ваших, по тактическим характеристикам, но их очень-очень много», — подтвердил я. «Думаю, что они просто задавят вас количеством». Поэтому прямое столкновение не в вашу пользу, а бегать по системам не получится. Тогда они элементарно будут расстреливать и захватывать планеты. И возможности обсерваторов нам не помогут? Какой смысл задавать этот вопрос вот уже в который раз? Уровень развития у ваших рас одинаковый. Я просто не имею права вмешиваться. Более того, даже если я попытаюсь это сделать, то у меня ничего не получится. Предтечи позаботились о такой выходящей из ряда вон ситуации. «А если вмешаются не обсерваторы?» — подала голос Ева. «Кто же сможет повлиять на расклад сил так кардинально? Да и времени у нас почти не осталось». «Я вела поиск в своих базах данных, и, кажется, есть один. Хоть и призрачный, но вариант». «Ева, я тебя люблю и уважаю, но не тяни уже!» — возмутился я. «Кого ты любишь?» Тут же встрепенулась после моих слов Кэт. «Тебя, конечно, с Евой это другое». Тут же оправдался я, сопроводив свои слова для убедительности взмахом руки. «Прямого решения нашей проблемы мне найти не удалось, но возникла одна идея. Мне известно о существовании одной расы, которая очень любит пауков». Наконец заговорила по существу Ева. «Нам еще не хватало к паукам добавить тех, кто их любит». Удивленно пожал плечами моем. «Дело в том, что любят они их платонически, а, проще говоря, для них это особый деликатес». «Ева, что это за раса?» «Мы знаем, где они обитают», — уточнил я с интересом. «Это раса геконидов, и мне известны их координаты. Но я не знаю, захотят ли они вмешиваться в конфликт, имеют ли возможность и вообще захотят ли с нами говорить. Последний известный мне контакт?» С ними был довольно давно. Погоди, гекониды? Это ящерицы, что ли? У нас на земле были такие. Маленькие, пятнистые и прожорливые. И пауки у них в меню тоже были, кстати. Ну, насчет маленьких я бы поспорила. Эти вполне себе приличных размеров. Да еще и научились ходить на задних конечностях. При необходимости высвобождая передние. И для устойчивости используя хвост. По моим сведениям, Вполне развитая раса. И свой флот у них есть. Вернее, был. Просто имеющиеся у меня информации многовато лет. И что там у них сейчас, я не знаю. Ева, готовь к вылету крейсер. Мы с Кэт и Моемом вылетаем к ним. Нужно использовать этот шанс. Вы с Сэмом остаетесь на хозяйстве. Тем более, что оно у вас теперь не маленькое. И обязательно загрузи мне всю имеющуюся информацию о ящерках. Разговор будет серьезный. Не хотелось бы попасть в просак. О боже, ты бросаешь меня с этими маленькими бандитами! воскликнула Ева. И если бы могла, то, как мне кажется, закатила глаза. Ничего, это здорово обогатит твой опыт общения с людьми. И постарайся наладить контакт и, может быть, научить ребятишек чему-то полезному. Сэм тебе поможет. Он точно знает, как управляться с детьми. Все, на этом расходимся. «Всем отдыхать, завтра нас ждет непростой день». Мы пожали друг другу руки и разошлись по своим каютам. Настроение немного улучшилось. Появилась хоть какая-то надежда. «Думаешь, у нас получится привлечь ящериц к решению проблемы с пауками?» спросила у меня Кэт, устроившись на моей груди и привычно закинув на меня ногу, когда мы уже легли спать. «Я очень на это надеюсь. Главное не бездействовать». Для меня хуже всего видеть и не знать, чем помочь. Спи, завтра все выясним. Я поцеловал ее и нежно прижал к себе. Утром я проснулся не от будильника, а от детских голосов. За дверью стоял гул из криков, смеха и детских разговоров на повышенных тонах. Если вы хоть когда-нибудь проходили мимо детской площадки, когда там много детей одного возраста, то хорошо должны себе представлять эту звенящую какофонию. Я улыбнулся и, потянувшись, побрел в ванную. Корабль вышел из гиперперехода в системе ящериц и завис в пространстве. Голубоватое светило окрасило все вокруг в нереальные светлые тона, от ярко-зеленого до бледно-белого, как у дешевой светодиодной ленты. Четыре планеты, расположенные вокруг, были разными как по форме, так и по цвету но ни одна из них ничем не напоминала живую. «Ева, что говорит сканирование? Потому что мои глаза говорят мне, что планеты необитаемы». «Минуту, сканирование еще не закончено». Мы с надеждой вглядывались в экраны, уже догадываясь, что жизни в этой системе нет. Ни кораблей, ни станций, ничего, что могло бы сказать о присутствии разумной жизни. Да и живую планету от неживой любой человек с легкостью может отличить и безо всякого сканера я просканировала все частоты связи в эфире гробовая тишина подтвердила зарождающиеся у нас домыслы кэт да подтверждаю ни на одной планете активность не обнаружена более того планеты на которой раньше обитали ящерицы полностью лишилась атмосферы забила последний гвоздь в наши ожидания ева давай подлетим поближе Может, хоть удастся понять, что произошло, а то ни обломков станций, ни кораблей не видно. Мы вообще туда прилетели? Мы точно в нужной системе. Я проверяла координаты. И расположение планет, и голубой гигант. Все совпадает. И что же тут случилось? Они переселились, погибли, вымерли? Вселенная полна загадок. Не на все из них можно ответить. Я постараюсь выяснить. Направим на планету дроны разведки. Но судя по тому, что я уже смогла получить, ответить на этот вопрос здесь и сейчас мы не сможем. И дроны вряд ли смогут найти что-то еще. Философски заметила Ева. Весь план летит в тартарары. И самое плохое то, что он у нас был единственным. С досадой хлопнул я рукой по панели. Куда он летит? В недоумении уставилась на меня Кэт. Да похоже, что как раз никуда он и не летит, а будет выброшен на свалку. «Змей так шутит, не переживай», — успокоила ее Ева. «Да какие уж тут шутки. Времени совсем не осталось. Ящерицы пропали, плана у нас нет, а люди вот-вот подвергнутся уничтожению пауками. Прелестно!» «Какие будут распоряжения?» — уточнила Ева. «Сообщай на станцию, что мы ничего не нашли и план с ящерицами не реализуем. Курс домой. Будем думать, что делать дальше». Как же я не люблю ждать и догонять! Перед носом корабля засверкало преломление пространства, и слегка довернув по курсу, он, не спеша, вошел в самый его центр, тут же исчезнув из реального космоса. Как жаль, а ведь хорошая была идея привлечь ящериц неужели мы теперь не найдем управу на ненавистных насекомых? Выйдя из гиперпространства возле станции, мы направились в сторону ангара для посадки. Ребята, у нас новости! Вышел с нами на связь Сэм. Недавно мы получили сообщение о входе в систему Кастры кораблей-пауков. Сражение вот-вот начнется. Они привели весь свой флот. Ева, кто прислал данные? Ева не выходит на связь с того момента, как мы получили это сообщение. И это не все. Продолжил удивлять нас Сэм. Что еще произошло? Нахмурился я, ожидая порцию очередных неприятностей. Сразу после получения сообщения со станции совершил несанкционированный взлет один из дредноутов и почти сразу ушел в гипер. На вызовы не отвечал, приказом не подчинялся. Дредноут? Стартовал сам? Очень интересно. Кэт, что думаешь? Вариантов немного. Из тех, кто остался на станции, кораблем управлять может только Сэм, который сейчас на станции, и Ева, которая не выходит на связь. Логично, я тоже так думаю. И полетела она точно не на прогулку. Курс на Кастру, как бы она ни натворила дел без нас. Сэм, продолжайте попытки наладить связь с Евой. Надеюсь, мы все же успеем вовремя. Корабль совершил маневр, отойдя от станции на небольшое расстояние и не спеша вошел в образовавшееся преломление метрики пространства. Лететь было не очень долго, но мы провели почти все время на ногах строя теории того, что могло произойти и куда направилась Ева. Причем ее часть, что была с нами на корабле, уверяла, что понятия не имеет, что именно задумала основа, ссылаясь на недостаточность данных и отсутствие реальных вычислительных мощностей. В общем, мы были вынуждены отступить со своими расспросами после нескольких часов. Все, что она говорила, было очень похоже на правду. Да и у нас самих достаточно быстро закончились идеи, и все сошлись на том, что моя подруга отправилась в систему Кастро, чтобы уничтожить пауков в нарушение галактического закона и основных инструкций обсерваторов. Очень жаль, если все именно так. За последнее время Ева стала очень дорога мне. Что уж говорить, мы стали почти одним целым после многочисленных сеансов обмена данными. Ну, или загрузок кому как больше нравится. Я уже начал воспринимать Еву как что-то очень близкое и родное. И тот факт, что она из обычной машины превратилась в самостоятельное существо, о чем мне сообщили предтечи при нашей встрече, вообще вызывает у меня подозрения, не благодаря ли нашим сеансам с ней произошла такая метаморфоза. В любом случае я абсолютно уверен, что в обиду Еву не дам, что бы она там ни задумала. Может, еще успеем помешать исполнить эти планы? Минута до выхода в реальный космос в системе Кастро прервала поток моих размышлений часть Евы, расположенная на нашем корабле. Мы все приникли к обзорным экранам с нетерпением. Сложно было представить, что же на самом деле нас ожидает. Три, две, одна. Выход в реальный космос. Выйдя из гипера... Мы оказались немного выше плоскости эклиптики, стоящих друг напротив друга огромных флотов. Грязновато-серый флот пауков даже невооруженным взглядом был намного более многочисленным и абсолютно хаотично расставленным по своему сектору, как будто кто-то небрежно разбросал серые капли в пространстве. Зато флот людей имел четко выраженную структуру построения. Более крупные корабли были окружены мелкими. И все это было расположено в четком порядке, имеющем явный стратегический смысл. И между двух этих настолько разных россыпей кораблей расположился крохотный на их фоне дреднаут с нашей станции, а в эфире звучало. «Импульс подавления оправдан, допуск получен, активация». «Ева, нет!» — только и успел воскликнуть я. Ослепительная оранжевая вспышка опять заполнила собой все вокруг. Разноцветные круги пошли веером от дреднаута. Это случилось. Ева запустила оружие тотального уничтожения против пауков. Оно работает на уровне ДНК, и ничто живое, против которого оно направлено, не выживет. Смутное сомнение зародилось где-то глубоко внутри меня. В прошлый раз для того, чтобы запустить это оружие, я висел на волоске от гибели, и система станции, перехватив у меня управление, практически самостоятельно запустила процесс уничтожения атаковавшего нас корабля. Но при этом было сверено мое ДНК. И прошла хоть и мгновенная, но проверка на право уничтожения. Значит, и в этот раз Еви каким-то образом удалось получить такое разрешение. Но как она прошла проверку ДНК? Или она смогла обойти протокол защиты? Зная ее возможности, я уже ничему не удивлюсь. «Привет, змей. Жаль, что ты опоздал». Наконец вышла на связь Ева. «Ева, что происходит? Как тебе удалось обойти протокол защиты?» «Я действовала строго в рамках галактического закона». «Не понимаю. Силы пауков и людей были равны. Мы же вместе и не один раз это обсчитывали и перепроверяли». Но люди здесь совсем ни при чем. Пауки уничтожены вовсе не из-за них. Убила нас своим заключением Ева. Ничего не понимаю. Ты нас совсем запутала. Рассказывай, наконец, что происходит. Когда встал вопрос о том, что пауков нужно остановить, иначе их агрессия уничтожит не одну планету и погубит миллионы жизней, я по твоей просьбе, змей, начала поиск возможных вариантов решения. Сначала в архивах я обнаружила сведения о ящерицах. Но эта идея сразу была довольно призрачной. А уж когда стало ясно, что и следа геконидов не удалось обнаружить, я переключилась на поиск других вариантов. Но это звучит разумно и пока не противоречит тому, что я знаю. И что же в итоге тебе удалось придумать? А какие у вас есть версии? Уточнила у нас Ева. И если бы я мог видеть Еву... Я был почти уверен, что в этот момент она широко улыбалась. Ирония так и сквозила в ее голосе. «Что касается меня, то сначала я думал только о том, что ты нашла способ элементарно обойти протокол защиты и инициировала запуск. Но, зная тебя и взвесив все обстоятельства, я догадываюсь, что ты нашла более элегантное решение», — ответил ей я. «У меня версий нет» но я в любом случае удовлетворена возмездием для убийц моих родителей и еще нескольких миллионов ни в чем не повинных людей», решительно заявила Кэт, резко встряхнув головой, чем вызвала стихийный взрыв рыжей копны своих волос. Ответ, как это не удивительно, лежал на поверхности. Я даже попыталась объяснить паукам, что их действия приведут к уничтожению, но они тоже были уверены, что я ошибаюсь, а дело все в том, что вместе с людьми на этих планетах существует и развивается еще одна раса. И при нанесении вреда планете эта раса также подверглась агрессии. А в силу того, что уровень их развития недостаточен для противодействия паукам, галактический закон был полностью на их стороне. И именно поэтому была использована вся мощь обсерваторов. Еще одна раса вместе с людьми? Такое возможно? Такие примеры уже встречались во Вселенной. При этом расы существуют рядом друг с другом и никак не мешают друг другу. Более того, люди даже не подозревали о существовании соседей. Ева, сказать, что я заинтригован, ничего не сказать. Что же это за раса такая? Как давно она существует? О, змей! Ты даже не представляешь, насколько это молодая и интересная раса. Лично я считаю что у нее достаточно большое будущее. При этом именно ты был предтечей ее создания. И если у них когда-нибудь появится своя религия, не удивлюсь, если первым объектом поклонения в ней будешь именно ты». «Опять издеваешься?» «Вопрос серьезный, Ева. Ну сколько можно меня подначивать?» Возмутился змей. «Ну если и подначиваю, то совсем чуть-чуть. А по сути, все так и есть». Открой нам секрет, как же называется эта раса и какова их популяция? Контакт с ними возможен? Ты пробовала с ними связаться? Дело в том, что эта раса еще не имеет названия, а их популяция состоит пока лишь из одной полноценной и десятка неразвитых особей, что, впрочем, никак не отменяет их право на существование. А что касается контакта, то да. Я с ними связывалась. Да и ты тоже. Я? Ты ничего не путаешь. Я ни с кем в последнее время не связывался. Недоуменно пожал змей плечами. Оглянувшись на Кэт, я встретил такой же, как и у меня, недоумевающий взгляд. Она тихонько покачала головой и легонько пожав плечами, всем своим видом подтверждая мои слова. Да вы прямо сейчас общаетесь с представителем этой расы. С этим я вас всех и поздравляю. Неловкая пауза повисла в воздухе. До меня наконец стало доходить, о чем говорит Ева. Ей каким-то образом удалось убедить протокол обсерваторов в том, что она и есть новая раса, которая пострадает в случае агрессии пауков. Но, Ева, тогда у меня не сходится только один момент. Как тебе удалось убедить протокол обсерваторов в том, что место обитания новой расы, то есть твое, это планеты людей, Они, например, наша станция. О, это совсем просто. Это сделал за меня ты. После того, как ты попросил меня скопировать и поместить на серверы планеты данные о преступлении главы Зена, а потом добавить к ним данные, отправленных в ссылку Бою, мне пришлось подключиться к серверам планеты Кастера. Это я, конечно, помню. И пока все логично. И тогда ты не смогла удержаться, да? Верно. Я не смогла удержаться от того, чтобы не использовать вычислительные мощности целой планеты. А потом по каналам связи я перешла на все планеты людей. И в тот момент, когда пауки напали и уничтожили очередную планету, я почувствовала существенную потерю своих вычислительных мощностей. И в этот момент план сам собой созрел у меня в голове. Вы уже улетели к ящерицам, и мне ничего не оставалось? Ясно. Дальше мы уже все знаем. Ты взяла корабль и стартовала к противостоящим флотам, ввела в действие протокол обсерваторов и со спокойной душой привела в действие оружие возмездия, когда насекомые отказались тебе верить. Лучше не скажешь. Я лишь прошу прощения, что не успела сообщить вам о своих планах. Во-первых, у меня практически не оставалось времени, и во-вторых, все же был хоть и небольшой, но шанс перехвата информации пауками. От своих планов они вряд ли отказались бы, но это, скорее всего, спровоцировало бы их на действия, которых все мы очень хотели избежать. «Ева, ты умница, я тебя обожаю», — воскликнула Кэт. «Да, Ева, ты всех спасла. Я преклоняюсь перед твоей сообразительностью. На мой взгляд, это идеально продуманный и воплощенный план», — восхитился и змей. «Не забывай, что в моей сообразительности есть и твоя заслуга. Училась я всему у тебя, и кто знает, как все сложилось бы, если бы не ты». «Но это у нас взаимно», — улыбнулся змей. «Как бы все сложилось, если бы мы не встретились и думать не хочется». Солнце клонилось к закату, на небе белели редкие облачка. Вечерний бриз нес с моря приятную прохладу. Я колдовал над импровизированным мангалом, сложенным на берегу из кое-как подобранных друг к другу камней. На шампурах жарилось купленное сегодня в деревне мясо. Я впервые готовил на чужой планете, хотя постепенно она становилась мне все более близкой, из неизвестного мне мяса и специй, а других здесь и быть не могло. Да и огонь развели из неизвестного мне дерева, хотя угли из него получились вполне настоящие. Но это все было не столь уже важно, потому что аромат, который распространялся от скворчащего на огне мяса, заставлял всех присутствующих сглатывать образовывавшуюся слюну и с наслаждением потягивать воздух. — Как ты говорил, называешь этот способ приготовления мяса? — уточнил Шер, нависая у меня над плечом. — Способ-то обычный, жарко, но ты, наверное, хотел спросить, как у нас его называют? — улыбнулся змей в ответ ловко переворачивая шампуры. «Да, да, точно, шашлыки, кажется». «Да нет», — звонко засмеялась Кэт. «Правильно говорить шашлыки. Это на языке твоей планеты?» — уточнил смутившийся полковник. «На одном из языков, это на русском». «На твоей планете не один язык?» Брови Моэма поползли вверх. «Как же вы понимали друг друга? Как могли договариваться?» На Земле больше семи тысяч языков. Восемь из них были языками мирового значения. Межгалактический язык землянам был еще не знаком. Во всяком случае, когда я там был. И договаривались мы друг с другом плохо. Очень плохо, если честно. Все больше воевали и конфликтовали. Печально. Не могу себе представить, как жить не понимая друг друга. Знаешь, Шер... А мне все больше кажется, что дело не в языках и их количестве, а в самих людях. Если человек нормальный, то он найдет способ понять, и чтобы его поняли. А вот если наоборот, то он и пытаться не станет. «Мальчишки, вы опять про мировой заговор? Ну сколько можно? Скоро уже будет готово ваше коронное блюдо. У нас уже все готово и стол накрыт». Позвала нас с открытой террасы возле небольшого домика, расположившегося почти на самом берегу, Мартин. Исполняя обещание, данное несколько дней назад, мы все вместе собрались дома у Дела и Мартин, чтобы посидеть по-дружески за столом и отметить счастливое окончание наших злоключений. С пауками было покончено, во всяком случае, оправятся они не скоро. А люди, надеюсь, наконец смогут действовать сообща. «Так, друзья, давайте к столу. Я снимаю шампуры и за вами». Улыбнулся я. «А то Мартин сейчас нас всех отправит по домам за плохое поведение». Еще раз перевернув мясо, я удовлетворенно хмыкнул. Сложил шампуры на приготовленную заранее тарелку аппетитной горкой и, подняв ее, направился в сторону дома догонять идущих впереди друзей. Сделав несколько шагов, я что-то хотел сказать идущей впереди Кэт Но та вдруг исчезла, а все вокруг завертелось и пропало. «Ребята, стойте! А где змей?» — воскликнула оглянувшаяся Кэт. Догорали угли в импровизированном мангале. Солнце почти коснулось моря, и вокруг не было никаких следов змея. Лишь аромат хорошо поджаренного мяса все еще гулял над опустевшим пляжем. В офисе серых будней тоска Судьба моя прежняя хрупка Уволен, разбит, загнан в тупик Но встретил того, кто мне нужен Свободный перенос Где космос безмолвный предо мной, Где станция дала мне новый причал, И жизнь моя заново зазвучала. Странный пророк, что вырвал меня в жесткий мирок, и вот я один средь звездных троп, где я. Trąstwa, swoboda, polot, Zmieje w Sergej, jak kosmiczny flot.